Вы слушаете поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Эту книгу вы сможете скачать бесплатно на сайте bb.ru. У микрофона Александр Синица. Последыш из второй части. Глава первая. Петровки, время жаркое, в разгаре синокос. Минув деревню бедную, безграмотной губернии, Старого охладской волости, большие выхлаки, Пришли на Волгу странники. Над Волгой чайки носятся, гуляют кулики поотмели. А полугу, что гол, как у подьячего щека, Вчера побритая.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 Три борченка погодочки, да старый старичок худой, как зайцы зимние, весь бел, и шапка белая, высокая, с околышем из красного сукна. Нос клювом, как у ястреба, усы седые длинные и разные глаза. Один здоровый светится, а левый мутный пасмурный, как оловянный грош».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 Я вас, мошенников, самих сгнаю на барщине. Пересушить сейчас!» Засуетился староста. Не досмотрел маненечка. «Сыренька, виноват!» Созвал народ, и вилами богатыря крежистого в присутствии помещика по клочьям разнесли. Помещик успокоился. Попробовали странники сухохонько сенцо. Бежит лакей с салфеткою, хромает. «Кушать подано!»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 И рассказали странники, как встретились нечаянно, как подрались заспорившие, как дали свой зарок и как потом шатались и искали по губерниям подтянутой, подстреленной, кому живется весело, вольготно на Руси. Влас слушал и рассказчиков глазами мерил. «Вижу я, вы тоже люди странные», — сказал он, наконец. «Чудимый мы достаточно, а вы и нас чудней». А что ж у вас, то деется. Еще стаканчик, дедушка. Как выпил два стаканчика, Разговорился в лас. Глава вторая Помещик наш особенный, Богатство непомерное, Чин важный, род вельможеский, Весь век чудил, дурил, Да вдруг гроза и грянула, Не верит, врут разбойники. Посредника и исправника прогнал. Дурит по-старому, стал крепко подозрителен. Не поклонись, дерет. Сам губернатор к барину приехал. Долго спорили. Сердитый голос барина в застольной дворне слышала. А злился так, что к вечеру хватил его удар. Всю половину левую отбила, словно мертвая и как земля черна. Пропал не за копеечку. Известно, не корысь, а спесь его подрезала. Саринку он терял. — Что значит, други милый, привычка-то помещича, — заметил Митродор. — Не только над помещиком, привычка над крестьянином сильна, — сказал пахом. — Я раз по подозрению во строг попавший чудного там видел мужика. За кажется, судился, звали Сидором. Так и за строга барину он посылал оброк. Доходы аристанские известны, подаяние, да что-нибудь сработает, достащит да что-нибудь. Ему смеялись прочие. А ну, на поселение сошлют, пропали денежки. Все лучше, говорит. Ну, дальше, дальше, дедушка. Саринка дело плевая, да только не в глазу. Пал дуб на море тихое, и море все заплакало. Лежит, старик, без памяти, не встанет, так и думали. «Приехали сыны, гвардейцы черноусые. Вы их на пожне видели, а барни красивые, тоже он и молодцов. У старшего доверенность была, по ней с посредником установили грамоту. Ан вдруг и встал старик. Чуть заикнулись, господи, как зверь метнулся раненый и загремел, как гром. «Дела-то все недавние. Я был в то время старостой. Случился тут, так слышал сам, как он чистил помещиков». Да слово, помню, все. Корят жедов, что предали Христа, а вы что сделали? Права свои дворянские веками, освещенные, вы предали, сынам сказал. Вы трусы подлые. Не дети вы мои, пускай бы люди мелкие, что вышли из Поповичей, да понажившись взятками, купили мужиков. Пускай бы им простительно, а вы, князья утятины, какие вы утятины, идите вон, подкидыши, не дети вы мои. рабели наследники, а ну как перед смертью лишить наследства, мало ли лесов земли у батюшки, что денег понакоплено, куда пойдет добро. Гадай, у князя в Питере три дочери побочные за генералов выданы, не отказал бы им, а князь опять больнехонек. Чтоб только время выиграть, придумать, как тут быть, которая-то барыня должна быть белокурой, она ему сердешному слыхал, я терла щетку и в то время левый бок, возьми и брякни барину, что мужиков помещикам велели воротить. Поверил? Роще малого ребенка стал старинушка, как паралич расшиб. Заплакал, пред иконами со всей семьей молится, велит служить молебстве, звонить в колокола. И силы словно прибыла. Опять охота, музыка, дворовых дует палкою, велит созвать крестьян. С дворовыми наследники столкнулись, разумеется, а есть один, он давича с салфеткой прибегал. Того и уговаривать не надо было, барина столь много любит он. И потом прозывается, как воля нам готовилась, так он не верил ей. — Шалиш, князья Утятины останутся без водчины? Нет, руки коротки. Явилось положение, и сказал: балуйтесь вы, а я князей Утятины, холоп, и весь тут сказ. Не может барских милостей забыть и пад. Потешные о детстве о младости, да и о самой старости рассказы у него. Придешь, бывало, к барину, ждешь-ждешь, неволи слушаешь. Сто раз я слышал их. Как был я мал, наш князюшка меня рукою собственной в тележку запрягал. Достиг я резвой младости, приехал в отпуск князюшка и, подгулявши, выкупал меня раба последнего зимою в проруби. «Да как чудно! Две проруби! В одну опустит в неводе, В другую мигом вытянет и водки поднесет!» «Клониться стал я к старости. Зимой дороги узкие, Так часто с князем ездили мы гусем в пять коней. Однажды князь затейник же и посадил фалетуром меня, Раба последнего, со скрипкой впереди. Любил он крепко музыку. Игра и пад! А кучеру кричит «пошел быстрей!» Метель была изрядная, играл я, руки заняты, а лошадь спотыкливая, свалился я с нее. Ну, сани, разумеется, через меня проехали, попридавили грудь. Не то беда, а холодно, замерзнешь, нет спасения. Кругом пустыня, снег. Гляжу на звезды частые, докаюсь да во грехах. Так что же, друг ты истинный, послышал я бубенчики. Чу ближе, чу звончей. «Вернулся, князь!» Закапали тут слезы у дворового, И сколько не рассказывал, всегда тут плакал он. «Одел меня, согрел меня, И рядом недостойного с своей особой княжеской В санях привез домой». Похохотали странники. Глотнув вина в четвертый раз, влас продолжал. «Наследники ударили и в челом».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 Чуть дело не разладилось, да Климка лавин выручил. А вы, бурмистром, сделайте меня. Я удовольствую и старика, и вас. Бог приберет последыша скоренько, а у водчины останутся луга. Так будем мы начальствовать, такие мы строжайшие порядки заведем, что надорвет животики вся вотчина. Увидите? Долгонько думал, мир, что не наесть отчаянный был Клим-мужик и пьяница. «И на руку нечист. Работать не работает, с цыганами вожается. Бродяга, коновал. Смеется над трудящимся. С работы, как не мучайся, не будешь ты богат, а будешь ты горбат. А впрочем, парень грамотный. Бывал в Москве и Питере. В Сибири езжал с купечеством. Жаль, не остался там. Умен, а грош не держится. Хитер, а попадается в просак. Бахвал мужик». Каких-то слов особенных наслушался. А отечество. Москва первопрестольная. Душа великорусская. «Я русский мужичок!» горланил диким голосом и, кокнув в лоб посудою, пил залпом полуштов. Как рукомойник кланится, готов заводку всякому. А есть казна поделится, со встречным все пропьет. Гора старать, болясничать, гнилой товар показывать с хазового конца. Нахвастает стри короба, а улечишь отшутится, бесстыжей поговоркою, что за погудку правую смычком пороже бьют. Подумавши, оставили меня бурмистром, правлю я делами и теперь, а перед старым барином-бурмистром Климку назвали. Пускай его по барину бурмистр, перед последующим, последний человек. У Клима совесть глинина, а минина. Посмотришь, так подумаешь, что не найти крестьянина степенней и трезвей. Наследники построили кафтан ему, одел его и сделался Клим Яковлевич. Из климки бесшабашного бурмистр первейший сорт. Пошли порядки старые». Последуши-то нашему, как на беду приказаны прогулки, что не день через деревню катится рессорная колясочка. Вставай, карту долой. Бог весь чего накинется, бронит, корит, с угрозой подступит, ты молчи. Увидит в поле пахаря, и за его же полосу облает, и лентяй-то, же боки мы. А полоса сработана, как никогда на барина не работал, мужик. Да невдомек последышу что уж давно не барская а наша полоса сойдемся смех у каждого свой сказ про юродивого помещика и кайцы я думаю ему а тут еще Клим яковлеч придет глядит начальником горда свинья чесалась о барское крыльцо кричит приказ поводчине ну слушаем приказ Докладывал я барину, что у вдовы Терентьевны избёнка развалилась, что баба побирается христовым подаянием. Так барин приказал на той вдове Терентьевой женить Гаврилу Жохова, избу поправить заново, чтоб жили в ней плодились и правили тегло. А той вдове под семьдесят, а жениху шесть лет. Ну, хохот, разумеется. Другой приказ. Коробушки вчера гнались до солнышка близбарского двора, И так мычали глупые, что разбудили барина, так пастухам приказано впредь унимать коров. Опять смеется вотчина. А что смеетесь? Всякие бывают приказания. Сидел на губернаторстве в Якутске генерал, так накал тот коробушек сажал. Долгонько слушались, весь город разукрасили, как Питер, монументами, казненными коровами, пока не догадались, что спятил он с ума. Еще приказ. У сторожа, у ундера Сафронова собака непочтительна, залаяла на барина. Так ундера прогнать, а сторожем к помещичьей усадьбе назначается еремка, Покатились опять крестьяне со смеху. Еремка тот с рождения глухонемой дурак. Доволен Клим нашел таки по нраву должность, бегает, чудит, во все мешается. Пить даже меньше стал. Бабенка есть тут бойкая Арефьевна, кума ему, так с ней Климаха барина дурачит заодно. одно. Лафа бабенкам бегают на барский двор с полотнами, с грибами, с земляникою, все покупают барыни и кормят и поят. Шутили мы, дурачились, да вдруг и дошутились, до сущей, до беды. Был грубый, непокладистый у нас мужик Агап Петров. Он много нас корил. Ай, мужики, царь жалился, так вы в хамут с охотою, бог с ними, с синокосами, знать не хочу Господ. Тем только успокоили, что штов вина поставили. венцо он любил. Да черт его со временем нанес-таки на барина. Везет Агап бревно. Вишь, мало ночи глупому, так воровать отправился лес среди бела дня. Навстречу так олясочка и барин в ней. «Откуда во бревно, такое славно везешь ты, мужичок?» А сам смекнул «откуда во. Агап молчит. «Бревешка-то из лесу, из господского. Так что тут говорить?» «Да больно уша крысился старик. Пилил, пилил его. Права свои дворянские высчитывал ему». Крестьянское терпение выносливо, а временем есть и ему конец. Ага, проненько выехал, без завтрака, крестьянина тошнила уж и так. А тут еще речь барская, как муха неотвязная жужжит, по духу самая, захохотала кап. Эх, шут ты, шут гороховый, никшни! Да и пошел, досталось тут последышу, за дедов и за прадедов. Не только за себя. Известно, гневу нашему дай волю. Брань господская, что жало комаринное, мужицкая, обух. Опешил барин, легче бы стоять ему под пулями, под каменным дождем. Опешили и сродники. Бабенки, было, бросились к бабу с уговорами. Так он вскричал. Обью, что брага раскуражились подонки из поганого корыта. Циц! Никшни! Крестьянских душ владение покончено, последуешь ты, последуешь ты, по милости мужицкой, нашей глупости сегодня ты начальствуешь, а завтра мы последушу пинка, и кончен бал. Иди домой, похаживай поджавших воз по горницам. А нас оставь, никшни! Ты, бунтовщик! с хрипотою сказал старик, затрясся весь и полумертвый пал. «Теперь конец», — подумали гвардейцы черноусые и бары некрасивые, «Ан, вышло не конец. Приказ пред всей вотчиной в присутствии помещика дерзость беспримерную агапа наказать». Забегали наследники и жены их к агапушке и к климу и ко мне. «Спасите нас, голубчики, спасите!» «Ходят бледные, коли обман откроется, пропали мы совсем».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 Мужик сырой, особенный, головка непоклончива, а тут иди ложись. Положим, ладно, кончилось, а все агап надумался. Упрешься, мир осердится, а мир дурак доймет. Все разом так подстроилось. Чуть молодые барыни не целовали старого, полсотни чай подсунули, а пущий клим бессовестный сгубил его анафима винищем. «Вон от барина посол идет, откушали, зовёт, должно быть, старосту, пойду взгляну кометь».